Глава седьмая, одурманенный. «Не пойдешь?» С трудом сдерживая злость, переспросил Макс. «Не пойду. Позволю знать, почему». «Не люблю я такие места», хмуро произнес Егорка, оглядывая лес. «Такие это какие?» Теряя над собой контроль, спросил Максим. «Ну вот...» «Такие?» — кивнул вперед парень. «Послушай, ты же сам увязался за мной!» Терпение лопнуло, Макс закричал. «Увязался, а теперь начинаешь палки в колеса вставлять! Места ему такие не нравятся! А мне что, думаешь, нравится? Только идти надо, а не репениться и в позу тут вставать!» «Можно в обход пойти?» Совсем тихо пробормотал Егорка, опустив взгляд. «Что?» — зарычал Макс. «В обход?» «Ну да», — одними губами произнес Егорка. «Да что с тобой?» — после некоторой паузы спросил Макс. Ярость быстро выгорела, оставляя внутри только усталость, пыльную и тяжелую. «Я боюсь», — ответил Егорка. «Очень сильно боюсь. Понимаешь, просто был один случай». «Какой еще случай?» Егорка молчал, видимо, не желая рассказывать и вырошить прошлое. «Дело твое!» – отмахнулся Макс и двинул вперед. «Постой!» – едва не плача пробормотал Егорка. «Не уходи, пожалуйста! Я правда не могу туда!» Макс остановился и тяжело вздохнул. «Говори, почему ты не хочешь идти? Или говори, или молчи и оставайся тут! Мне уже плевать на все, правда плевать! Я готов идти, но не готов останавливаться по любому пустяку! Не мне это надо!» «Тебе!» «Случай был», – тихо произнес Егорка, голос его дрогнул. «Со мной!» Он дрожащей рукой вытер навернувшуюся на глаз слезу, начал рассказ. «Меня родители на лето, когда я в школе еще учился, отправляли к деду на пасеку. Сажали в электричку, я ехал до станции зеленой выходил. Там меня уже дедушка на «Москвиче» встречал». И вот на этом москвиче мы через лес ехали к нему на пасеку. Мне нравилось у деда. Там тихо, на пасеке, спокойно. Я все лето там с ним жил, мёд ел, сладкий-сладкий. Вечером костер и на костре еда приготовленная. Макароны с тушенкой или суп из консервов. Иногда дед в деревню ездил за молоком. В общем, классно было. Пчелы я не боялся... Да и они не кусались. Дед мне однажды сказал, что поговорил с ними и что они меня больше не тронут. И с тех пор они не жалили меня, и я бояться перестал. В седьмом классе тоже меня отправили к деду на лето. Та же станция зеленая, я вышел, дед встретил. Только какой-то уставший он тогда был, серый. Взгляд такой грустный, словно пеплом присыпанный. Я надолго его взгляд тогда запомнил. А дед лишь отмахнулся. «Все нормально, просто плохо спал, нога на погоду болела левая». Поехали мы на «Москвиче» через лес. И лес в тот раз словно тоже другой был, темный, чужой. Деревья шевелились. Едем по дорожке, накатанной. Дед молчит. «Я хочу разговор поддержать, а он лишь коротко отвечает и иногда морщится. Больно ему. И грудь так трет, словно чешется». А на поворотик, что к заводе ведет, дед вдруг так страшно захрипел, схватился за сердце. Машину бросила в сторону, но она быстро остановилась. Я к деду, трясу его, кричу «Деда! Деда!» А он лишь хрипит. Хотел будто что-то мне сказать, даже повернулся, но не смог. И глаза так закатил страшно, и все. И затих. Егорка замолчал. Максим глянул на своего спутника, хотел приободрить, но не смог. Не нашлось нужных слов, стало стыдно за себя, что не сдержался и накричал на него. Егорка молчал, в его горле что-то клокотало и булькало, но парень не плакал, ни единой слезинки не было в его глазах. Егорка лишь склонил голову чуть ниже, безвольно опустил руки, которые мелко дрожали, продолжил. Долго я так тряс деда, и все казалось мне, что вот он сейчас трепенется от сна, улыбнется прежней улыбкой, спросит. «Чего ты испугался? Да я просто прикимарил чуток!» А он все не просыпался. Потом дед и вовсе завалился как-то неуклюже бок на дверь. Я вышел на улицу, начал ходить вокруг машины, не зная, что делать, растерян был. Начал кричать, звать на помощь. Да только никого там не было, лес голимый, а до ближайшей деревни прилично топать. Уже темнеть начало, а я уйти оттуда не могу, чтобы позвать кого на помощь. Все мне кажется, что едва уйду» как где-то очнется и начнет меня искать. Заругается, что одного его оставил и сбежал. Ерунда, конечно. Мне так тогда казалось. Так и ходил кругами у машины. Потом опять в Москве чтел. Пугаться стал темени, Только в машине еще страшнее стало. Там ведь это... Тело лежало. Мертвое. Это я уже начал понимать, что дед того. Все. И выбежал опять на улицу. И побежал. Паника уже тогда овладела мной сильно, ничего не соображал, как будто волной захлестнула по самую голову. Рванул через густые ветки в какую-то густую липкую тьму напролом. Недолго бежал, в канаву полетел. Ударился сильно ногой, кричать, а голоса нет. Словно невидимые руки сдавили горло. А этот лес, черный, живой, смотрит на меня и поглотить хочет. «Он действительно живой был!» И уже помутнение у меня какое-то стало, ничего не помню, что было. Вроде как-то выбрался из ямы, вроде где-то блуждал по лесу. И что-то черное живое, и страх дикий. И дед там, москвиче, мертвый? Следующее, что помню, стою. А возле меня участковый что-то на леске выводит. Протокол, наверное, какой-то заполняет. Меня спрашивает, но так для проформы не пристает, Больше пишет и хмурится. И еще зевает так с кряхтением. Я еще помню смутно какое-то черное огромное пятно там, в лесу, в самой его глубине. Какое-то вроде бы живое существо, злое, и смеется надо мной. Меня потом долго лечили, к разным врачам водили, таблетки помню, все детство потом пил. Горькие, такие противные, да. Голова от них раскалывалась, и все в каком-то тумане плавало. Поэтому и не люблю лес». Негорко закончил свой рассказ, замолчал. Повисла пауза. Макс смотрел на своего спутника уже иначе, без злобы. Напротив, жалел его. Вздохнув, произнес задумчиво. «Да, пройдя до половины путь, очутились мы с тобой в сумрачном лесу. Точнее, перед ним». «Максим, пожалуйста». «Ладно», — отмахнулся тот. «Через лес не пойдем». «Что? Правда?» Удивился Егорка. «Правда? Ура!» Парень вскочил, на радостях, обнял спутника. «Ладно, хватит орать», — пробурчал Макс, остраняясь. «Пошли лучше времени мало». Путники двинули по пологому склону. Лес стал уходить вправо, открывая идущим невероятную картину, которую они не увидели бы, если бы не изменили маршрут поле они приметили еще и издали у северной его части высилась гора словно поверженный великан окружая его создавая что то вроде долины на самом поле росли красные маки целое поле ярко красных маков и издали казалось будто это кровь разлившаяся от тела великана что это спросил егорка вглядываясь вдаль трава какая то пожал плечами максим постой маки это маковое поле Это и вправду было маковое поле, где цветы цвели так плотно друг к другу, что походили на один сплошной ковер. Красота поражала. «Ну и что же мы по нему пойдем?» — спросил Егорка. По его лицу было понятно, что портить эту красоту и топтать ногами ему явно не хотелось. Максим тоже не хотел, но выхода не было. «Обходить опять придется». Ответил он, глянул на край поля, оно стелилось до самого горизонта. «Это лишний день-два, но на этот раз ты меня не разжалобишь никакой историей, даже если она у тебя есть и касается именно маков». «Значит, идем через поле?» — кисло спросил Егорка, глядя на красное великолепие. «Верно», — жестко ответил Максим. «Так будет быстрее». Он и сам не хотел идти здесь, какое-то странное тревожное чувство разрасталось внутри, под самым сердцем, что-то колючее, неприятное. Но ведь через поле и в самом деле будет быстрее, а поле, ну что в нем такого может быть опасного? Цветы и кусты не такие высокие, если кто и таится там в маках, то не выше собачонки, а против мелкого зверя есть автомат. Но путники медлили, они смотрели, как ветер тревожит ковер красных бутонов, и те пригибают головы, образуя волны. Зрелище было чарующим, приносящим приятный аромат цветов, мягкий, нежный. И Максим вдруг почувствовал умиротворение и спокойствие. И чего он боялся этого поля? Напротив, тут безопасно, безопаснее всего на свете. Только зайди, и никто не тронет, все проблемы исчезнут. Пошли уже более уверенно произнес Максим и ступил в маки. Листья и стебли приятно шелестели и словно бы даже расходились в стороны, пропуская путника вперед, в самую глубь. Егорка некоторое время нервничал, оглядываясь по сторонам, но и он вскоре успокоился. Его шаг сделался медленнее, а сам он начал блаженно улыбаться. «Сколько цветов!» — произнес он, делая глубокий вдох. «А пахнут как!» Пахли они в самом деле умопомрачительно. Сладкий, цветочный, травянисто-зеленый аромат разносился по округе. Ветер подхватывал его и нес, нес, нес. Пахли маки неприторно-сладко, даже не цветочным ароматом, а запахом цветущего луга. И от этого еще больше становилось спокойней. Казалось, и не было ничего, ни смертей, ни горя, ни болезни, только эти кроваво-красные маки и больше ничего. «Интересно, кто посадил их?» — спросил Егор, вновь проводя ладонью по цветочному ковру. Максим пожал плечами. «Может, раньше цветочная фабрика тут была?» — предположил он. «А может, какая-нибудь подпольная наркоферма?» Егорка вопросительно глянул на спутника. «Из мака ведь делают...» «Впрочем, неважно. Наверное, обычная ферма. Любишь булочки с маком?» Да, моя бабушка такие пекла, пальчики оближешь. Егорка зажмурил от удовольствия глаза, вспоминая выпечку, и улыбнулся, словно почувствовал вкус. Шли неспешно, часто останавливаясь, чтобы посмотреть на бутоны. Смотри, какой большой! То дело выкликал Егорка и путники тут же принимались осматривать огромный, похожий на сердце цветок на подрагивающий лепестками на теплом ветерке. Максим, до того не сильно интересовавшийся цветами, сейчас испытывал пристальный интерес к растениям, сам не зная почему. С любопытством разглядывая прожилки и крапинки, парень дивился их красоте, созданной природой. Такими неспешными продвижениями путники прошли к вечеру не более 500 метров. С трудом поняв это, Максим удивился. «Почему так мало?» Тревоги по поводу этого у него не возникло, а потом, когда ветер вновь принес луговой аромат маков, ушло и удивление. «А куда, собственно, спешить? Ну, прошли пятьсот метров, так это же, наоборот, хорошо. Целых пятьсот, считай, полкилометра». И эти простые мысли успокаивали. «Заночуем в маках!» очумело произнес Егорка, и Максим его поддержал. «Отличная идея!» Только представить, теплая безмятежная ночь, звездное небо и усыпляющий ветер. Рай существует на земле, он тут. Максим рассмеялся, просто так, без причины. Разве нужна причина, чтобы рассмеяться? В этом мире и так много боли и горя, чтобы искать причину для смеха. А смеяться хотелось. Смех рвался из самого нутра, звонкий, легкий. Егорка некоторое время смотрел на своего спутника, потом тоже захохотал. Было весело, путники веселились, держась за животы. Смех одолевал и все не хотел утихать. Он лез словно гной злопнувшего нарыва, и не было ему конца. На пятой минуте Максим почувствовал, что сдавила грудь. Легкие, сторгающие лошадиное ржание едва справлялись с тем, чтобы дать хоть немного кислорода организму. Кружилась голова, живот окаменел, а лицо сковало жуткой гримаса. Но смех не отступал, он душил и рвал глотку. Егорка тоже продолжал смеяться, но делал это теперь не так легко и весело. По щекам текли слезы, а сам смех больше походил на собачий лай. Сквозь пелену веселья Максим понял, что происходит что-то не то. Стало тяжело дышать. Бывший медик в голове предупредил, если не остановиться, то можно задохнуться. «Но как это остановить?» «Ловушка! Это была ловушка, в которую они попали, и из которой теперь не выбраться!» Трясущимися руками, продолжая сипла лаять и слюни, Максим нащупал на поясе фляжку с водой. Едва не падая в оморок, свинтил крышку и плеснул себе на лицо воды. Холодная влага тут же смыла морок, жестко вырываясь из дурмана. Страшная головная боль прорезала мозг. «Дьявол!» Максим схватился за виски, застонал. Осторожно, чтобы не потревожить голову, стёр с лица остатки влаги. Продолжая содрогаться от судорог в легких, словно выплевывая битое стекло, парень некоторое время приходил к себе. Потом, глянув на рущего в вагоне Егорку, плеснул воды и на него. Парень сразу же затих. «Что, черт возьми, тут происходит?» И Кая Максим оглянулся и едва не закричал. От былой красоты макового поля не осталось и следа. Вместо красных идеальных бутонов на толстых мясистых стеблях покачивали шишковатые коричневые наросты, похожие на опухоли. Максим в проходил практику в хирургическом отделении и насмотрелся на такие шишки, наросты страшной болезни. Пару раз даже ассистировал в удалении и до сих пор помнил их упругую твердость под пальцами. Но испугало даже не это. Трупы. Их тут было множество, куда ни кинь взгляд. Трупы грузунов и лисиц, кошек и собак, коров и людей. Последних было большинство, они лежали кто где, разной степени разложения. От кого-то остались истлевшие кости, кто-то успел только раздуться. На всех сохранившихся лицах жуткая гримаса радости, граничащей сумасшествием. А запах. Влажный, мясистый, он стоял тут плотной стеной. И ветер души время от времени не разгонял его, а напротив приносил еще большую смердящую вонь. Подкатила тошнота, та самая давно забытая, еще со второго курса мединститута, когда их водили на вскрытие. «Егор!» – произнес Максим и подивился своему голосу. Он был сорван. «Егорка!» Парень поднял отяжелевшую голову, отирая с лица слезы, прохрипел: «Что?» А потом едва реальность резанула глаза, закричал, хрипло и страшно. Максим подскочил к нему, вновь плеснул воды, рявкнул. «Тише! Надо уходить!» «Что происходит? Почему мы тут? Где?» «Мы попали в какую-то аномалию или что-то вроде того, я точно не знаю». Знаю только, что надо уходить как можно скорее, иначе опять мозги затуманит усек. Егорка закивал. Ветер приносит дурман. Именно из-за него у нас были галлюцинации. А они, Егорка кивнул на трупы, они не смогли уйти. Чувствуя, что новая волна смеха начинает окутывать голову, Максим судорожно зашарил по карманам. Платок! Есть платок! Егор вытащил платок. «Вот!» – не сдержав смешок, произнес парень. Максим плеснул на тряпку воды и протянул парню. «Дыши через нее! Не смей убирать с лица!» Потом, оторвав нашивку с груди, промочил ее и прижал к лицу. Дурман стал сходить. Появился страх, липкий и душащий. Только теперь Максим до конца понял, что произошло. И каким чудом им удалось спастись, а ведь могли остаться здесь, на этом кладбище, так ловко замаскировавшемся под маковое поле. Господи, сколько же трупов! Никто не ушел, судя по одежде, разные люди, и дальнобойщики, и местные, и военные. Ведь никто не догадался, что это за подня, все погибли в страшных приступах смертельной радости. Новый вопрос, пришедший в голову, заставил парня покрыться холодным потом. Есть ли хозяин у этой ловушки? Впрочем, ответ пришел довольно скоро. Недовольный тем, что жертвы решили улизнуть, объявился и сам хозяин. «Берегись!» – только и успел выкрикнуть Максим, прыгая в сторону. Огромная черная тень бросилась из кустов, пролетела мимо прямо над головой парня, обдаваясь животным зловонием. Максим вскрикнул, испугался, но удирать не стал. Напротив рванул Егорки, закрыв того от чужака. Тень нырнула в кусты, затихла. Напряженное молчание, казалось, длилось вечность. Стараясь не делать глубоких вдохов, Максим огляделся. Зверь был где-то поблизости. Он видел шевеление бутонов мака в паре десятков метров от себя. «Надо уходить!» – прошептал он Егору. «Назад!» «Нет», — покачал головой парень. «Назад далеко, вперед, идем вперед!» «Но ведь назад не вернемся, дыши через тряпку!» Егорка послушно прижал самодельный фильтр к лицу. «Готовься, если дам команду, беги!» «Куда бежать? Прочь из этого места как можно быстрее и про фильтр не забывай!» «А ты?» «За меня не беспокойся, я справлюсь и...» «Максим!» Голос разнесся, словно бы отовсюду, и заставил парня сдрогнуть. Он узнал этот голос, и его пробрало, словно окатило ушатом ледяной воды. «Максим, это же я!» «Егор, беги!» – сипло выдавило себя Максим, оглядываясь. Там в густых зарослях мерзкого мясного кустарника стояла его жена. Парень хотел поднять автомат и выстрелить, но не смог. Это ведь была его жена, Маринка. «Нет, не она», — сам себе сказал он. «Призрак, фантом, демон, сам дьявол, кто угодно, но не она». «Беги!» — не своим голосом прохрипел Макс, толкая спутника в спину. Негорка побежал вперед, сначала не смело, боясь задеть жуткие бутоны, но когда Максим закричал во все горло... Побежал во всю прыть, уже не обращая внимания ни на что. Шишковатые бутоны бились, а ноги и руки, влажно трескались и взрывались, Окропляя беглеца зловонной слизью. Егорка кричал, но продолжал бежать. Максим, иди же ко мне! Пора было последовать примеру Егора и припустить прочь из этого проклятого места. Но он не мог. Макс стоял и смотрел, как забороженный на жену, сердце словно сжало когтистая лапа. Одежда, лицо, голос. Все было неотличимым. Она. Действительно она. «Максим, иди ко мне!» Парень сделал шаг вперед, остановился. Разум вопил, что это смерть, верная смерть. Но он ничего не мог с собой поделать. Казалось, что это единственная ниточка, которая сможет вытащить его из этого ада. Нет никакого апокалипсиса, наступившего три года назад. Нет этих мясных маков, приносящих наваждение. Нет боли, нет страха, нет ничего, кроме тепла родного дома. «Максим!» «Нет!» – выдохнул парень и тяжело повалился на колени. «Нельзя! Это обман!» Но фантом уже завладел его разумом, пусть и не полностью, но достаточно, чтобы не дать уйти. Макс понял, что попался. «Иди ко мне!» Могильным голосом произнесло то, что стояло в полумраке. Теперь это была уже не его жена, что-то другое, бесформенное, со множеством щупалец. В центре тела виднелась огромная пасть, раскрывающаяся на манер бутона цветка, пахнула гнилью, сыростью, кислятиной. Макс глянул в самый центр пасти и невольно скривился от омерзения. Каждый лепесток был увенчан множеством острых клыков, среди которых ползали личинки, поедая остатки пищи хозяина. «Попал!» — сквозь пелену дурмана подумал Макс. «И не выбраться теперь!» Выбраться и в самом деле было невозможно. Монстр контролировал его разум, приказывая идти прямо ему в пасть. Макс с трудом поднял руку, пытаясь вновь приложить к лицу смоченную тряпку. Но это не помогло. Тут же действовала иная сила, нежели пыльца от цветков. Существо обладало псионическими способностями. Умирать не хотелось, даже этот серый безжизненный мир вдруг стал дорог, и оставалась еще надежда, что там, за горами, живы его настоящая жена и дочь. А значит, есть смысл бороться и выжить. Максим натужно закричал, звук родился где-то внизу живота, хриплый, рвущий все, обдирающий глотку. Парень напряг мышцы, весь превратился в камень, только чтобы не дать монстру привести себя к нему. Существо почувствовало это сопротивление, недовольно забулькало. «Нет! Меня так просто не взять!» И вновь рывок, назад, сквозь боли невидимые путы. Щупальца монстра извивались, словно змей, тварь была явно против таких выходок своей потенциальной еды. Подумать только, жратва уползает из тарелки. «А вот хрен тебе! Еще рывок и боль!» Макс крикнул, упал на колени, не рассчитал сил, чересчур рванул, как бы не сорвал мышцы. Твою мать! Монстр довольно забурчал и вновь потянул невидимые нити на себя. Уже скоро голод будет утолен. В голове загудела, боль отошла на второй план, потом и вовсе стихла. До этого ноющая нога вновь зашевелилась. Парень поднялся на четвереньки, двинул вперед. Сопротивление было обречено на провал изначально. Никто еще не вырвался из цепких лап хозяина макового поля. Никто. И этот не уйдет. А все попытки вырваться, так только мышцы свои разогреет и кровь разгонит, вкуснее будет. Шаг, еще шаг. Словно пытка. Знаешь, что сейчас тебя раздерут зубы монстра, но не в силах что-либо сделать. Макс вновь закричал уже от отчаяния. И вдруг почувствовал, как его кто-то схватил за ногу и поволок прочь. Парень оглянулся. Егор. Это был он, странный юноша, которого он повстречал недавно. Не бросил, не убежал. Вернулся и теперь спасает его. Однако спасение длилось недолго. Не хватило сил тащить. Егорка не растерялся, остановился. Не теряя времени, схватил автомат Максима. И дал длинную кривую очередь прямо по монстру. Тварь визгливо закричала, щупальца задергались, начали стегать воздух. Один из отростков хлестанул Егора по плечу. Удар выдался мощным, паренек отлетел в сторону, вместе с ним полетел и автомат. Но тут же, как ни в чем не бывало, Егорка вновь поднялся и схватил Макса. «Бежим!» — выдохнул он, помогая своему спутнику подняться. «Скорее!» Просить дважды не пришлось, путники рванули по полю. «Маска!» – предупредил Егорка. Это было лишним, Макс уже закрыл лицо мокрой тряпкой. Бежали долго, сколько точно никто не мог сказать, может быть час, может быть и дольше. Но когда закончилось маковое поле и появилась каменная гряда, беглецы уже хрипели от усталости. Понимая, что опасность миновала, они повалились на землю и долго, очень долго глотали ртами чистый воздух, не в силах им напиться. «Ты как?» — обретя вновь силы говорить, спросил Макс. «Нормально», — сипло ответил тот. С трудом поднялись, болело все, в особенности животы и легкие, безумный смех не прошел даром. «Ты ранен», — сказал Макс, глядя на плечо Егора. Именно туда его ударила одним из своих щупалец-то тварь. «Ерунда!» — отмахнулся парень. Но Макс так не считал. Не ерунда, рана довольно глубокая. «Нужно обработать. У тебя в рюкзаке таблетки есть какие-нибудь?» Егорка помотал головой. «Вот же черт! Ладно, давай хотя бы тряпкой вытрем и кровь остановим. И холодное приложим». Макс сделал перевязку, удостоверившись, что Егор чувствует себя более или менее, вновь пошли, на этот раз обходя каждый подозрительный предмет или участок дороги как можно дальше. Ближе к вечеру окончательно отпустили страх и шок, стали обсуждать поле. Эмоций накопилось много, и парни долго выплескивали их, делясь своими страхами и переживаниями, которые испытывали там, едва не погибнув. Говорили откровенно, не боясь косых взглядов, упреков или смешков друг друга. Понимали, что выжили чудом. «Ты когда-нибудь видел такое?» — спросил Макс. Егорка покачал головой. Под вечер он стал хмурым, хоть и продолжал говорить и поддерживать беседу. Макс внимательно следил за ним и увидел в глазах перемену. До того, горящие, они вдруг потухли и охладели. «С тобой все в порядке?» – спросил в очередной раз Макс. Егорка шепнул. «Давай спать. Надо набраться сил, чтобы завтра выйти в дорогу». Макс согласился, однако на завтра в дорогу не вышли. Посреди ночи Максима разбудил сдавленный стон. Парень разлепил глаза, еще не понимая, что происходит, схватился за автомат. «Монстры, мутанты, мародеры!» «Нет, это был Егор. Он лежал возле костра, тряся от озноба и стонал от боли. «Что происходит?» – растерявшись, спросил Макс. Показалось, что пареньку приснился кошмар, что в связи с дневными приключениями неудивительно. Но парень не спал. «Кажется, все!» – ответил Егор каким-то не своим голосом, словно это говорил не он, а призрак. «Что значит все?» «Умираю!» «Чего это ты умирать собрался?» «Не понял Макс». Он поднялся, протер лицо от сна, подсел к Егору и заглянул тому в лицо. «Может, лунатит?» «Нет, тот был сознаний». И вдруг сообразил глянуть на перевязку, которую делал спутнику совсем недавно. Рана, которую щупальцем нанесла, та монстряка посинела. От нее, словно маленькие щупальца самого монстра, отходили черные полоски. «Заражение». Причем практически последняя стадия. Этого просто не может быть. Так быстро это не происходит. Как это? Выдохнул Макс и вдруг разозлившись выпалил. «Егор, ты почему не сказал мне? Ты же чувствовал, что идет заражение!» «А чем бы ты смог мне помочь?» Ответил парень и поставил Макса в тупик. «Лекарств нет, ничего нет». Не хотел отвлекать нас от пути. Думал, чуть дальше пройду, но не получилось. Жаль, что до страны радости не дошел. «Егорка, я ведь мог!» «Что мог?» И вновь Макс не смог ответить на его вопрос. И в самом деле, что мог? Ничего. Егорка был прав. Ни антибиотиков, ни каких то лекарств, замедляющих проникновение отравы в кровь. А отрава была мощная. Непростое заражение, какое-то воздействие, похожее на траву из аномального отрешения. Там всякие мутанты тоже могут заразить и убить человека, просто оцарапав его за полдня. «Давай я попробую!» Макс схватил тряпку, начал вытирать, прижимать к ране, пытаясь выдавить зараженную кровь. «Ай!» – закричал тот. «Не надо! Уже слишком поздно!» «Ты же из-за меня это!» Теряя над собой контроль, воскликнул Макс. «Из-за меня! Ведь вернулся за мной, чтобы спасти! А та тварь ударила тебя! Если бы не вернулся, то жив бы сейчас был!» «Но тогда умер бы ты!» Егор скривился от боли. «Ты в самом деле ненормальный!» «Максим, пообещай мне кое-что!» «Что?», Что? – одними губами прошептал парень. «В моей сумке возьми рисунок желания и отнеси в страну радости. Просто пообещай, мне так будет спокойнее умирать». «Егор, пообещай, я не дам тебе умереть!» «Пообещай!» – из последних сил произнес Егорка. «Хорошо, обещаю». Лицо Егора до того искаженной гримасой боли стало умиротворенным. Он улыбнулся, закрыл глаза, будто желая вздремнуть. Максим потянул его к себе, чтобы отогнать дремоту парня. Но все было уже кончено. Егорка умер.